Глава 19 Только к концу дня Джейн, наконец, заставила себя подняться с кресла. Ее одежда пропахла потом, и от нее самой пахло не лучше. За окном было сумрачно, в помещении уныло. Болела голова, першила в горле, урчала в животе. И вдобавок ко всему мучила похмелье. Ей необходимо было принять душ и переодеться. Тела мартышки и крысобоя, конечно, уже забрали из комнаты. Мальчик-тень был прав. В чем в чём, в таких вещах администрация поддерживала порядок. Она повертела. Она повертела головой, послушала, как хрустят позвонки. Старательно потерла зубы указательным пальцем, счищая налет посмотрела на часы. «О, чёрт!» С минуты на минуту должны были вывесить списки. Тело Сирин нашли на улице у подножия кер -Гвидион. Ее выбросили из окна. Опознать ее удалось только по пломбам на зубах. В Новорегенском зале как раз выставляли застеклённые стенды со списками погибших и сведениями об обстоятельствах гибели. Многие из выживших, и среди них Джейн, толпились у стендов. Волосы у Джейн не высохли, она полчаса простояла под душем, и голова еще гудела. Она тщательно просматривала списки, ища знакомые имена. Это требовало времени. В канцелярии ради собственного удобства имена заносили в списки в порядке обнаружения тел. Сирин, Мартышка, Крысобой. Изучение списков объединяло читающих и в то же время обосабливало каждого. Джейн просматривала список медленно, внимательно, ведя пальцем по стеклу. Все вокруг делали то же самое, молча, не глядя друг на друга. Каждый стоял сам по себе. Громадный зал с круглыми сводами освещался через невидимые, спрятанные под самым потолком окна. Деревянные панели придавали ему почти нерукотворный вид. Джейн чувствовала себя насекомым, ползающим в дупле. Зал казался пустым. Собравшиеся студенты занимали в нем мало места. Университет обезлюдел. Гном в костюме тройки и башмаках из василисковой кожи Быстро и внимательно просматривал списки, словно деловые бумаги. Джейн припомнила его. Это был приятель Наины, встреченный в тот далекий вечер, когда Джейн и сирин впервые увидели гальяганты. Рыжий глот, вот как его зовут. Она подумала, что, наверное, надо поздороваться. Но тут он заплакал и отвернулся, закрыв рукой глаза. И она решила его не трогать. Наина, Грымза, Храмуша Мирта, Джимми Прогунок, Потягушка. Большинство было ей незнакомо. Других она знала только издали, в лицо, по рассказам. По всему залу... Других она знала только издали, в лицо, по рассказам. По всему залу студенты просматривали списки. У всех были красные глаза, растерянный и потрясённый вид. Они читали, шевеля губами, и время от времени кто-нибудь начинал плакать. Другой вдруг изумленно смеялся. Никто не разговаривал. У каждого было свое, и никто не собирался ни с кем делиться. Коноплянка, горит свет, царапка, снеговик, Робин Эльшер. Вот оно. Сердце Джейн глухо отозвалось, словно ее ударили кирпичом по груди. И все. Она ничего не чувствовала. Только тоску по желанию что-то почувствовать. У нее не было слез. Вот такое она чудовище, даже заплакать не может. Ее подталкивали с боков, другим тоже хотелось подойти — Она слишком долго стояла перед этим стендом. Она передвинулась к другому списку и машинально стала читать его. Если бы Робин не отправился ее искать, он бы не встретился с Томом. Он лишился жизни из-за нее. И умер, не подозревая, что он для нее значит. А она теперь даже не может его оплакать. Панч, Черныш, Билли Страшила. Мурзилка. Она остановилась. Что такое, она прочла только что. Джейн вернулась по списку и нашла это место. И застыла, не веря глазам. Билли страшил и нет в живых. В примечаниях говорилось, что он возглавил отряд бунтовщиков, невозможно поверить, громивших биржу, и пал от эльфийской пули. Звездочка и кинжал рядом с именем означали, что поскольку он погиб смертью храбрых, он получит университетский диплом посмертно. Вот уж не думала она, что и Билли может погибнуть. Что-то оттаяло у нее внутри при этом известии. И вот, словно прорвавшая плотину река, хлынули слезы. Они текли по щекам ручьями. Джейн откинула голову, и заревела в голос. Ее терзал стыд. Как плохо она обращалась со своими друзьями. Терзала потеря. Она плакала от беспросветности существования. Она плакала по Билли, и горе от потери Робина лежало камнем. И коноплянка, и сирин, и мартышка — все были в ее слезах. И мальчик тень тоже, хотя умом она понимала, что он-то был лишь частью ее самой. Она оплакивала их всех, знакомых и незнакомых, всех жертв Тейнда, всех жертв этого страшного мира. Потом слезы прошли так же быстро, как хлынули. И снова каменное бесчувствие овладело ею. «Я больше никогда в жизни не заплачу», — подумала она. И тут же оказалось, что это неправда. Но эти новые слезы, обильные и бурные, лились недолго. И снова она ощутила безразличие. Она поняла, что эти... <как> она поняла, что эти два состояния так и будут сменять друг друга весь день. Она все ясно понимала сейчас и мыслила логически и понимала, что когда ее снова охватит горе, рассуждать она не сможет. А когда сможет, перестанет чувствовать горе. Что-то сломалось в ней, и только время могло это залечить. Да выспаться бы как следует. Когтистая рука легла на ее плечо. «Добро пожаловать в мир взрослых», — суховато сказала Немезида. «Заслуженно или нет, но теперь вы одна из нас». Джейн повернулась к ней, и впервые, не задержавшись взглядом на противных пухлых розовых мешочках, окружающих глаза ее наставницы, твердо заглянула в эти круглые, недобрые глаза. Она увидела в них вину и предложение разделить вину на всех поровну, и, как ни противно, что-то в ней сочувственно откликнулось. «Спасибо», — ответила она. Немезида подтянула очки, сползшие на кончик клюва, и глаза ее стали невидимы за толстыми, синими, почти фиолетовыми стеклами. «У меня для вас хорошие новости. Ваша стипендия возобновляется». «Почему?» «Обычная вещь после Тейнда. Другая экономическая ситуация». Потребности университета резко сокращаются, и финансирования хватает на всех. Некоторое время деньги текут рекой. В вашем случае, конечно, возобновление фиктивное, простая формальность. Но это полезно для вашего послужного списка. Почему фиктивное? Рука мезида опустилась в карман Жикета и вытащила, зажав в железных когтях конверт. Как ваша наставница. «Я рада вас известить, что ваше ходатайство об академическом отпуске удовлетворено». Она вынула бумагу из конверта, осмотрела печать и перечитала про себя. Опять сложила, вернула в конверт, спрятала в карман. «Обычно студентам академический отпуск не предоставляется, но вам мы присудили диплом по промоалхимии условно и зачислили в преподавательский штат» в надежде, что со временем вы успешно овладеете программой. Все это совершенно против правил. Клюв раздвинулся в гримасе, которая у нее считалась улыбкой. Линзы очков мрачно поблескивали. Вам повезло, что наша администрация насквозь коррумпирована. Клюв раздвинулся в гримасе, которая у нее считалась улыбкой. Линзы очков мрачно поблескивали. «Вам повезло, что наша администрация насквозь коррумпирована. Иначе такого бы не потерпели». «Но я не просила об отпуске». «А зачем вам просить?» «Фата Инкалора подала заявление от вашего имени. Все документы готовы, дело только за вашей подписью». «Кто это Фата Инкалора?» Она, насколько я понимаю, близкий друг благородного господина Галлиганте, спонсирующего многие университетские программы. «А -а -а а -а -а -а — воскликнула Джейн, я, кажется, начинаю понимать. Зайдите на этой неделе ко мне в кабинет, и мы все оформим. Зарплату, естественно, вы начнете получать только, когда приступите к преподаванию. Но квартирный и кое-что на мелкие расходы вам причитаются. «Что же?» — сказала Джейн. «Видно, у меня сегодня счастливый день». С помощью водки и хорошей дозы гашиша Джейн, наконец, удалось заснуть. Она проспала без сновидений большую часть следующего дня и проснулась, когда солнце уже садилось. Быстро переодевшись, она покинула свою комнату навсегда. Джейн не стала собирать вещи. Она сможет прислать за ними потом, если ей что-нибудь отсюда понадобится. Пришло время поговорить всерьез с Меланхтоном. Им многое надо было обсудить. Пока продолжался тейнт, дракон покинул подвалы Бильгарды. Джейн знала, что его там уже нет, хотя и не знала, откуда она это знает. Так, просто внутреннее ощущение. И она знала еще, что ей достаточно идти, куда глаза глядят, и ноги сами приведут ее к дракону. Он маячил где-то в слепой глубине подсознания. К нему все время обращались ее мысли, как язык обречен постоянно трогать шатающийся зуб. Он снова принадлежал ей, как когда-то. И теперь она знала, что в этом мире им не освободиться друг от друга никогда. Она нашла дракона в термоганте на четырнадцатом этаже сверху. Здесь был очень шикарный район, и она ловила на себе в лифте удивленные взгляды. Ей было все равно. Она прошла по тихому и сверхъестественно чистому коридору. Остановилась у двери. На медной табличке стояло 7332. Дверь открылась от прикосновения. Громадные комнаты, светлые стены. Солнечные блики на дубовом паркете. Арочный проход вел в хорошо оборудованную кухню. Все новое, свежевыкрашенное. Никакой мебели. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» В ответ только глухое эхо. Джейн отпустила дверь, которая тут же захлопнулась. Комната, куда она вошла, похоже, была гостиной. Следуя той же логике, обширное помещение рядом должно считаться спальней. Джейн вошла туда через резную дверь и увидела дракона. Меланхтон ждал ее в угрюмом молчании. Черная железная стена тянулась через всю комнату. Джейн поняла, что он занимает не только весь этот этаж, но и половину следующего — и стены пришлось разбирать, чтобы он мог поместиться. Проделать все необходимые перестройки без ведома городских властей было трюком, достойным его хитрости. В центре железной стены виднелся люк, вход в кабину. Джейн поднялась по узким железным ступенькам, потянула за рукоятку люка. Он открылся. «Только без фокусов», — сказала она. Внутри было тепло, горел неяркий свет. Пилотское кресло ожидало ее. «Хватит с меня вранья у словесных игр!» Она села, как садилась до этого много раз. «Я пришла договориться. Все зависит от тебя». Шлем опустился ей на голову. Она увидела только пустоту и сказала в нее. «Другого шанса у тебя не будет» никакого ответа. Ее руки опустились на рукоятки. Вот он, решающий момент. Резиновые подлокотники были сухие и твердые. Она судорожно их сжала. Иглы ужалили запястье. Темнота стала глубокой, тяжелой, почти осязаемой. Джейн ждала. Она была теперь взрослая и понимала молчание меланхтона. Красноречивее всяких слов она говорила о его силе и ее слабости, его величии и ее ничтожности, о том, что их взаимные чувства не изменились. Зажурчал жидкий фреон, переливающийся по каким-то трубам. Джейн пошевелилась в кресле. В кабине было ужасно тесно, и все пропиталось запахом железа. Она вдохнула, почесала подбородком плечо. Перед ее глазами зажглась искорка света, бледная, как светлячок, крошечная, словно пылинка. Звезда. В полной тишине загорелась еще звезда, потом еще и еще. И, наконец, миллиарды солнц собрались в галактике и туманности, которые, в свою очередь, объединялись в колоссальные скопления. А потом все это стало сжиматься и стягиваться, а Джейн словно бы находилась вне мироздания, наблюдая его со стороны. А может быть, не оно стягивалось, а просто Джейн уносилась с невообразимой, все увеличивающейся скоростью куда-то прочь от всего, что есть. И вот все звезды и галактики слились в одну обозримую единым взглядом фигуру. Джейн видела разом все, все пространство и время, скованные гравитацией. Вселенная имела вид твердого тела седловидной формы. Потом меланхтон вышел в более высокие измерения, где стало ясно, что ее структура много сложнее. Седло превратилось в девятимерную бабочку, бабочка в энмерный зиккурат, и это было завершением всего. Больше ничего не было. Не потому, что ничего не существовало вне этого зикурата, а потому что самого вне у него не было и быть не могло. Глядя на сияющую многомерную структуру, Джейн поняла, что это точная модель ее жизни. Всю жизнь она двигалась по спиральному лабиринту — все время попадая в уже знакомые места, где никогда не было раньше, все возвращаясь к трудностям выбора, которые задним числом должна была предвидеть. Она вращалась по уменьшающимся кругам, от нее зависело все меньше и меньше. И, наконец, с последним поворотом, она должна попасть в ту предельную точку, где уже не будет выбора, направления, выхода будущего. Было ясно теперь, в какую безвыходную, безжалостную ловушку она попала. Все, что она пробовала — хитрость, сострадание, бездействие, терпение, жестокость — все вело к неминуемому поражению. Потому что иначе просто не могло быть. Это была нечестная игра, в которой у нее не было шансов. Звезды сплавились в твердое тело. Вселенная плыла перед глазами Джейн, как исполинская раковина. Она уже видела ее раньше. С дрожью, с отвращением она вспомнила и эту раковину, и ее имя. Она смотрела на спиральный дворец, и отчаяние медленно охватывало ее. Видимо, Меланхтон только того и ждал. Теперь он заговорил, и голос звучал, и его голос звучал на удивление мягко. В Рифейских горах. До сих пор водятся дикие тролли. Современная цивилизация пощадила троллей, сохранив их обширные территории, как последние заповедники. Тролли эти — грубые создания, ведущие примитивную жизнь. Самцы их — воплощенная свирепость. Что же касается самок, то цельность их характера подпорчена необъяснимой тягой к прекрасному. Зная эту их слабость, охотники оставляют на горных тропах лунные камни. Проходят дни недели, и вот на самоцвет натыкается троллиха. Она видит под ногами что-то блестящее и останавливается. Блеск и переливы камня завораживают ее. Она хочет отвернуться, но не может. Она жаждет схватить этот волшебный предмет — но боится прикоснуться к нему. Идут часы. Она слабеет. Она опускается перед камнем на колени. Она беспомощна и не может оторвать взор от камня, даже когда слышит приближающиеся шаги охотников. Но эта охота — все-таки спорт, а не просто убийство потому что троллихи бывают двух пород, и по внешности отличить одну от другой нельзя. Одни так и умрут, не сводя глаз с лунного камня. Но другая порода, о, у этих сила ненависти превозмогает любовь к красоте. Такие троллихи сами собственными руками вырывают себе глаза, чтобы освободиться от власти камня. Ослепнув, она может бежать домой, в родную пещеру, но она не бежит. Она остается на месте, скорчившись, на коленях, не шевелясь, несколько дней поджидая того, кто устроил ловушку. Она знает, что умрет. Но она твердо намерена прихватить с собой хотя бы одного охотника. Поэтому нельзя приближаться к попавшейся в ловушку троллихе в одиночку. Это надо делать вместе с приятелем. Причем приятеля следует подобрать такого, который менее проворен, чем вы, но не догадывается об этом. Дракон надолго замолчал. В кабине было холодно, кондиционеры перестарались. Наконец Меланхтон произнес, резко, безжалостно, «Пора выбирать, какой ты породы». «Ты что...» «Правда можешь убить богиню?» — спросила Джейн. «Глупый комок плоти! Ты еще не поняла? Нет никакой богини!» «Врешь!» — воскликнула Джейн. «Ты сам говорил! Я лгал!» — сказал он с пугающим спокойствием. «Все, все, кого ты в жизни встречала, лгали тебе. Существует жизнь. Те, кто живут, родились, чтобы страдать. Лучшие моменты кратки и покупаются ценой долгих мучений. Все связи рвутся, все любимые умирают, все, что тебе дорого, уходит. Смеются лишь глупцы, веселятся лишь слепые безумцы. Нравится ли нам думать, что все это совершается без основания, без причины? Что винить нам некого, кроме самих себя? но и брать на себя ответственность бессмысленно, ибо это не облегчает боли. Нет, мы не хотим этого. Гораздо утешительнее смастерить соломенную фигурку и возложить всю вину на нее. Одни склоняются перед богиней, другие проклинают ее имя. Ни на грош разницы между теми и другими нет. Они держатся за выдумку, потому что правда невыносима. «Но тогда... Тогда зачем нужна тебе я?» Она пыталась удержать слезы, но не могла. «Он радуется моим слезам», — думала она. «Он доволен. Он этого и добивался. Ты играл со мной. Ты заманивал меня обещаниями, ты изощрялся в хитростях, чтобы заманить меня сюда. Зачем? Какой в этом смысл? Мне нужна твоя помощь, чтобы уничтожить Вселенную». Джейн рассмеялась, горько, резко и коротко. Меланхтон молча ждал. У нее дрожь прошла по спине, он не шутил. Тонким дрожащим голосом она спросила, «И ты можешь это сделать?» Висящая в темноте раковина спирального дворца сменилась его схематическим рисунком. Линии свивались, накручиваясь друг на друга, Изгибаясь безумными кривыми, исходясь, устремлялись к центру. Вселенная родилась из нестабильности. Существует центр слабости, уязвимая точка, в начале времени, при зарождении материи. Один трепещущий миг, из которого появляется все. Ребенок с рогаткой может попасть в эту точку а все держится лишь на ней. Поразить ее — и не останется ничего. Это было непредставимо. Но дракон не лгал. Джейн... Но дракон не лгал. Джейн, погруженная в его ощущения, знала это. Что тогда будет? Где-то в железных глубинах заработал двигатель. Кресло задрожало нельзя этого знать не зная природы хаоса из которого все возникло похож ли спиральный дворец на кристалл который разрушается при повреждении структуры я предпочитаю думать так или он похож на зеркальную поверхность пр... или он похож на зеркальную поверхность пруда на которой волнения и круги отброшенного камня потихоньку затихают и угасают Считай так, если тебе это больше нравится. Ты даже можешь думать, если желаешь, почему бы и нет, что возродившаяся вселенная будет лучше прежней. А мне лишь бы отомстить, разрушив эту. Остальное меня не интересует. А что будет с нами? Мы умрем. Что-то в его словах, убыстрение темпа, повышение тона — сказала ей, что она коснулась какого-то тайного и нечистого его желания, родственного жажде битвы, но постыдного. Мы умрем и никогда больше не возродимся. Ты я и все, что мы знали. Ты я и все, что мы знали. Ты я и все, что мы знали, перестанет существовать. Миры, породившие нас, существа давшие нам форму, исчезнут, исчезнут целиком. Даже их прошлого не останется. Не просто смерти мы ищем, но посмертного уничтожения, бесконечности несуществования. Никто не вспомнит нас. Никто не оплачет. Наши печали, радости, борьба станут никогда не бывшими. И даже если возникнет новый мир на обломках старого, нас он знать не будет. Джейн захватила это величественная тяга к небытию. Она молчала не в силах сказать ни слова. Она казалась себе маленькой, смешной и жалкой. Меланхтон постепенно закрывал от нее свои внешние чувства. Она висела в пустоте. Тишина обволокла ее. Глаза ослепли. Паралич сковал рот и горло. Только его голос остался, а когда он затих, отголоски, пронизывающие тишину. Потом не стало ничего. «Хорошо», — Джейн глубоко вздохнула. Она чувствовала себя холодной и твердой, как камень. «Хорошо, мы поняли друг друга». «Да нет, давай, наверное, дальше».